удивился я. — Да, — подтвердил Феллер. — Таким ласковым именем нас наградили австралийские газеты. — Что ни говори, — согласился я, — но мы их здорово покусали. — Раз мы змеи, — засмеялся Феллер, — мы должны кусаться больно и смертельно. Роге поутру вызвал меня в свою каюту. «Для новой серии операций, — объявил командир, — нам нужна база. Надо выбрать подходящий островок, откуда мы будем выпускать на разведку наш гидросамолет, а сами следовать туда, куда он укажет. В любом случае, пальмы и песчаные пляжи не принесут особого вреда кому-либо из нас. Доложите мне быстренько свои соображения по этому поводу. Мы выбрали островок Вана-Вана в группе «Нижних островов Кука». А знания матросов об этих местах были почерпнуты исключительно из голливудских фильмов. Они искренне верили, что на острове их встретят аппетитные туземки в юбках из пальмовых листьев и в гирляндах из ярких тропических цветов. Радио рейдера могло передавать нацистские марши, но ватросы их не слышали. В их ушах пели гитары и звонкие голоса экзотических девушек. Хотя путешествие было небезопасным, нужно было проскочить и узкий проход кораллового рифа, но желающих отправиться в эту экспедицию было столько, что, возьми мы всех, Атлантис остался бы пустым, как Мария Целеста. Океанская зыбь, разбиваясь о коралловые рифы, взлетала высоко вверх наподобие фонтана и обрушивалась вниз, грозя затопить катер. Мы не могли сказать ничего конкретного о природе этого явления, но поработать веслами нам пришлось от души, прежде чем мы пробились в лагуну, а затем вылезли на пляж, уставшими до изнеможения и промокшими до нитки. Песок, перемешанный со осколками кораллов, ослепительно сверкал на солнце. Метров в двадцати стеной стояли высокие пальмы и виднелись несколько хижин. «Голливуд!» — восхищенно заявил Феллер. «Кораллы, лагуна, пальмы, кокосы! Вот только девушек нет! Где же они?» Не оказалось девушек и в двух ближайших к месту нашей высадки тростниковых хижинах. Из хижин доносилось хныканье и ворчание. Мы заглянули в одну, и в углу ее обнаружили выводок из десяти щенков. Неподалеку стоял горшок с какой-то едой, которая была еще теплой. «Так», — сказал я, — «они напуганы и спрятались. Их нужно успокоить. Мы оставили в подарок туземцам ножи и универсальную международно признанную валюту» сигареты. Когда мы вернулись на следующий день, прямо на пляже нас ждала депутация примерно из двадцати туземцев во главе с вождем. Настроены они были вполне дружелюбно. Рядом с вождем стояла женщина неопределенного возраста, у которой поверх цветастого платья был надет передник. Феллер что-то сострел по этому поводу, но я, не слушая его, поклонился вождю, изобразив на лице самую галантную из своих улыбок. Затем сопровождая давший нас доктор вынул из рюкзака флаг Красного Креста и вручил его вождю. Вождь всем своим видом излучал благодарность и удовольствие. Несмотря на некоторые языковые трудности, туземцы знали всего около десятка английских слов. Мы быстро нашли с ними общий язык с помощью жестов. Когда мы показали им что нам нужны кокосовые орехи, они быстро притащили нам примерно 500 штук. В обмен мы подарили им несколько мешков муки. Попутно выяснилось, что единственным судном, которое появлялось в лагуне острова два раза в год –